Аларик запнулся и заговорил очень быстро. Но я верил. Вот так все и началось. Я был уверен, что с женщиной случилось что-то странное и стал искать похожие случаи. Их было немного, но они были. Люди, которые столкнулись с вампирами. Я забросил все другие занятия и сосредоточился на поисках и обследовании жертв вампиров. Без ложной скромности скажу, что стал экспертом в этой области. Я написал кучу работ по этой теме. Но никогда не видел вампиров живую, перебила его Елена. — Ну, до сегодняшнего дня. Я права? — Не совсем. Не вживую, но... Я написал много монографий и... статей. На этом месте он стушевался. Елена закусила губу. — А что ты сделал с собаками? В церкви, когда делал пасы руками. — Ой, — вопрос, казалось, ввел Алариха в замешательство. — Ну... Я постоянно кое-чему учусь. Это было заклинание для того, чтобы отогнать зло. Мне его один старик в горах показал, но я и подумал, что может сработать. — Тебе надо учиться, — бросил Дамон. — Само собой, — сухо ответил Аларих, потом ухмыльнулся. — Вообще, я понял это практически сразу, как приехал. Ваш директор, Брайан Ньюкасл, слышал обо мне и знал о моих исследованиях. Когда Таннера убили, а доктор Файнберг вскрыл полностью обескровленный труп с двумя дырочками на шее, они сразу же позвонили мне. Я подумал, что это шанс, особенно если вампир все еще в округе. Одна проблема. Когда я приехал сюда, я понял, что они ждут, что я сам справлюсь с вампиром. Они не знали, что я раньше работал только с жертвами, а я... Ну, видимо, я их недопонял. Но я сделал все, чтобы оправдать их доверие. «Ты их обманывал», — возразила Елена. — Вот чем ты занимался. И я помню тот ваш разговор у тебя дома, когда ты трепался о том, что найдешь наше логово и все такое. — Ну, не совсем, — возразил Аларих. — Теоретически я эксперт. Вдруг до него дошло. — Как ты можешь помнить наш разговор? — Пока ты искал наше логово, она спала у тебя на чердаке. Убийственным тоном констатировал Дамон. Аларих беззвучно открыл и закрыл рот. — Мне вот интересно, какое отношение ко всему этому имеет Мередит? — подал голос Стефан. Он не улыбался. Мередит, все это время глубокомысленно рассматривавшая экипу бумаг на столе у Алариха, подняла голову. Она заговорила ровно, без малейших эмоций. Я его узнала. Сначала я не могла вспомнить, где видела его раньше, потому что это было почти три года назад. Потом я вспомнила, что он был в больнице у дедушки. Я сказала этим людям правду, Стефан. На моего дедушку напал вампир. Повисла короткая пауза, потом Мередит продолжила. Это случилось давно, еще до моего рождения. Вампир не очень ему навредил, но он так никогда до конца и не поправился. Он стал почти как Вики, только более буйный. Дошло до того, что родные испугались, что он навредит себе или кому-нибудь и они отвезли его в больницу. «Психиатрическую больницу?» — уточнила Елена. Она почувствовала приступ симпатии к Мередит. «Милая, но почему ты ничего не говорила? Ты могла бы нам сказать?» «Знаю. Могла бы. Да нет. Не могла. В моей семье это так долго скрывали». Ну, пытались, по крайней мере. Судя по тому, что написала Кэролайн в своем дневнике, она слышала об этом. Дело в том, что никто никогда не верил в дедушкины рассказы про вампиров. Они думали, что это очередная его мания. У него их было много. Даже я не верила, пока не появился Стефан. А после, не зная все, как-то само собой стало складываться одно к одному. Но я до конца не верила, пока не появилась ты, Елена. Я удивлена, что ты меня не возненавидела, мягко сказала Елена. Да что ты? Я знаю тебя. Я знаю Стефана. Я знаю, что вы не зло. Мэрадит даже не взглянула на Дамона, как будто он был пустым местом. Но когда я вспомнила, как Аларих разговаривал с дедушкой в больнице, я поняла, что он тоже не зло. Я просто не знала, как вас всех собрать вместе и доказать вам это. А я тебя не узнал. — сказала Ларих. — Это ведь твой дедушка по материнской линии, верно? У него другая фамилия. — Я, может, и видел тебя в больнице, но ты же еще девчонкой была. Такой худенькой-худенькой, — добавил он ласково. Бонни резко кашлянула, Елена пыталась собрать мысли в кучу. — И что все эти люди делали там с кольями перевес, если не ты их науськал? Мне пришлось просить разрешения родителей Кэролайн на то, чтобы провести с ней несколько сеансов гипноза. «Конечно, я рассказала им о результатах, но я не имею отношения к тому, что произошло сегодня, я вам клянусь». «Я даже не знал». «Я рассказала ему о нашем расследовании, о поиске другой силы», — сказала Мередит. «Он хочет помочь». «Я сказал, что мог бы помочь», — осторожно пояснила Ларих. «Ну нет», — оборвал его Стефан. «Так не пойдет. Ты либо с нами, либо против нас». Я тебе благодарен за то, что ты разобрался с этими людьми, но факт остаётся фактом. Всю эту кашу заварил тоже ты. Теперь решай, ты на их стороне или на нашей. Аларих оглядел их, каждого в отдельности. Непоколебимую Мередит, Бонни, задравшую бровь, Елену, стоящую на коленях рядом со Стефаном, который потихоньку залечивал раны. Потом он обернулся, чтобы взглянуть на Дамана, который стоял, прислонившись к стене, угрюмый и темный. «Я помогу, — наконец, — сказал он. — Черт, вот это я понимаю, исследовательская работа!» «Ну вот и славно, — сказала Елена, — ты в деле. Что ты собираешься завтра сказать Смолвуду? А если он попросит тебя опять загипнотизировать Тайлера? Буду тянуть резину. Вечно так продолжаться не может, но... Время мы выиграем. Я скажу, что должен помочь с организацией бала. Погоди, поперхнулся Стефан. Никакого бала быть вообще не должно. Ты в хороших отношениях с директором, ты можешь поговорить с администрацией. Уговори их его отменить. Аларих испуганно посмотрел на него. Ты думаешь, что-то случится? Да. Не потому, что на каждом празднике теперь что-то происходит, а потому, что я чувствую, что затевается что-то нехорошее. У меня уже неделю такое ощущение. — У меня тоже, — подтвердила Елена. До теперешнего момента она этого не понимала, но та атмосфера напряжения, в которой она существовала, исходила не только от нее. Она была вокруг. Она носилась в воздухе. — Что-то случится, Аларих. Ларих тихо выдохнул. «Ну, я могу попробовать их убедить, но я не знаю, получится ли. У вашего директора пунктик на том, чтобы соблюдать видимость того, что все нормально. А я не смогу предъявить ему разумные аргументы в пользу того, что бал надо отменить». «А ты попытайся», — с нажимом попросила Елена. «Я попытаюсь. А вы на всякий случай подумайте, как защитить себя. Если Мередит права...» то большинство нападений было совершено на тебя или на твоих близких. Твой парень упал в колодец, твоя машина съехала с моста, твоя поминальная служба закончилась нападением собак. Мередит говорит, что нападали даже на твою маленькую сестренку. Если завтра что-нибудь случится, возможно, тебе есть смысл уехать из города? На этот раз испугалась уже Елена. Она никогда об этом не думала» но Аларих был прав. Она услышала, как тихо вздохнул Стефан и почувствовала, как он сжал ее пальцы. Он прав. Тебе нужно уехать, Елена. Я могу здесь остаться пока. Нет. Я никуда без тебя не поеду. И Елена говорила с трудом подбирая слова. Я не уеду никуда, пока мы не найдем другую силу и не остановим ее. Она подняла на него глаза и опять заговорила быстро. «Стефан, ну как ты не видишь, ни у кого другого просто нет шансов против нее. Мистер Смолвут и его друзья ничего не понимают. А Ларих думает, что ты можешь победить кого угодно одним взмахом руки. Никто из них не понимает, чему они собираются противостоять. Мы единственные, кто хоть чем-то может помочь». Она почувствовала, что Стефан всем существом сопротивляется этому. В его глазах был протест. Но пока она смотрела на него... Все возражения таяли, как дым. Просто потому, что это было правдой. А Стефан ненавидел лгать. — Хорошо, — наконец, с трудом согласился он. — Но когда все закончится, мы уедем. Я не хочу, чтобы ты жила в городе, где всякие невмеру бдительные придурки бегают с кольями наперевес. — Ну, конечно. В свою очередь Елена сжала его пальцы. — Когда все закончится, мы уедем. Стефан обернулся к Алариху. И если уж нет никакой возможности отговорить их проводить этот бал, то надо хотя бы держать ухо востро. Если что-то случится, может быть, нам удастся взять ситуацию в свои руки, пока она не вышла из-под контроля. «Идея хороша», — оживился Аларих. «Мы можем встретиться завтра после заката в этом классе. Больше сюда никто не придет. Мы можем дежурить хоть всю ночь». Елена недоверчиво покосилась на Бонни. «Но... это же значит, что придется пропустить сам бал? Я имею в виду тем, кто потенциально мог туда пойти». Бонни встрепенулась. «Да ну, кого волнует этот бал? Что такое бал по сравнению с нашим делом?» «Ну вот и чудно», — рассудительно подытожил Стефан. «Тогда договорились». Вдруг он вздрогнул от боли. Елена сразу же всполошилась. Тебе нужно домой, в кровать отдохнуть. Аларих, можешь нас подвести? Это недалеко. Стефан было начал отказываться и уверять, что он сам прекрасно дойдет, но в конце концов сдался. Когда они подъехали к пансиону, и Стефан с Дамоном вышли из машины, Елена наклонилась к Алариху. Один вопрос мучил ее с тех пор, как он рассказал им свою историю. «Я о тех людях, которых кусали вампиры, какие у них были...» Психологические последствия. Они все сошли с ума и видели кошмары. Кто-нибудь остался нормальным. Все зависит от человека и от того, сколько у него было контактов и какие контакты. Но в основном от силы рассудка жертвы. Елена кивнула и молча проводила глазами удаляющийся автомобиль. Потом она обернулась к Стефану. Мэт.